Глава 1. Даша в дальнейшем Данира. Глаза уже можно открывать. Послышался совсем рядом приятный мужской голос. Открыла и продолжила стоять, сильным столбом. Очень хотелось завизжать, громко по-девчачьи, на одной протяжной и очень высокой ноте. Или хотя бы отшатнуться в сторону, хватило бы даже маленького шажка. Но единственное, что во мне могло двигаться, это широко распахнутые от страха глаза. Вот прямо сейчас можешь расслабиться. Когда надо будет напрягаться, я тебе скажу. Всё тот же голос. Чтобы увидеть говорящего, надо повернуть голову, а это мне сейчас не по силам. Остаётся только стоять, задрав наверг головой и коситься глазами на чудесным образом зависшую над моей переносицей сосульку. Да, бывает и такое. Идёшь себе на работу, никого не трогаешь и стараешься смотреть под ноги. Гололёд опасная штука. Подскользнёшься, потом кости не соберёшь. А затем слышишь треск, поднимаешь голову и понимаешь: смотреть надо было не под ноги, а на свисающие с крыши сосульки. Договариваться будем? Нависает надо мной смогулый брюнет с нереально синими глазами. Огромная сосулька закрывает большую часть его лица. Да и не в том я сейчас в состоянии, чтобы его рассматривать. Снова кошусь на сосульку и понимаю: выбора-то у меня нет. Очень хочется жить. Будем Сеплю перехваченным от страха горлом и гулко сглатываю. Слава богу, что я, как и любая нормальная женщина, развивала свою веру в чудо с помощью такого замечательного жанра, как фэнтези. Неважно, книги или фильмы. Лучше, конечно, книги. Их больше, и они добрее. Главное, я сейчас не билась в истерике, а с любопытством ждала того, что будет дальше. В моём случае не было ни моргания, ни дезориентации, ни секундной темноты, даже чувство падения не наблюдалось. Я видела только губы мужчины, растягивающиеся в улыбке, и уже сижу в удобном кресле перед зажжённым камином. А на мне светлая полупрозрачная нечта. Подвигала руками, ногами, покрутила головой, потянулась. Удобно и низкоувающее движение. Остальное неважно. На всякий случай огляделась по сторонам и задрала голову. Сасульки рядом со мной не было. Это радовало. В кресле напротив расположился спаси меня мужчина. Красавец. Впрочем, неудивительно. Среди женщин уже давно бытует мнение, что все приличные мужики свалили с земли на другие планеты и в другие миры. Тёмные длинные волосы, прямой нос, пухлые губы, синие глаза. Высок, но узк в костей, гибкий и изворотливый. Первое, что пришло на ум. А вы к какой расе относитесь? Как по мне, так это самый разумный вопрос в данной ситуации. Узнай кто рядом и поймёшь, чего от тебя хотят. Демон расплылся мужчина в клыкастой улыбке. Значит, продажа души. Подвела для себя итог. Не согласна. Почему? Вытянулось лицо мужчины. Ты же хотела жить. Не вижу смысла, пожала я плечами. Годом раньше, годом позже, умру сейчас, попаду в другой мир, в другое тело или на перерождение. А если душу продам, то буду куковать у вас. Слегка запнулась, не зная, как обозначить место пребывания демона. Ад, чистилище, как там у вас называется то место, куда попадают такие вот души? А, кстати, зачем они вам нужны? Решила утолить своё любопытство. И где вас таких умных берут? зло огрызнулся мужчина и задумчиво уставился на пылающий в камине огонь. Вот раньше были времена, мечтательно протянул демон. Явишься к ним, а они дрожат от страха так, что говорить не могут, и заранее на всё согласны. А сейчас? То им расскажи, это объясни, ещё и нос воротят. У меня в замке переизбыток негатива. Мне душа светлая нужна, а она в другой мир собралась. Неожиданно разошёлся мужчина. 10 лет Нет, 20. Сына воспитать успеешь. Поступило щедрое предложение. Какого сына? Я даже сама почувствовала, как у меня вытянулось лицо. Да у меня секс за прошедший год был только вчера. Имел в виду будущее? Так ты не знала? Задал вопрос мужчина и на секунду задумался. Ну да, конечно, ещё совсем рано. Не веришь? Верю. Если честно, верила я не очень, но возможности не исключала. Теперь согласна? поддался он вперёд, жадно разглядывая моё лицо. Только ручки осталось потерять в предвкушении. 30 лет помогаешь мне с сыном, и в следующей жизни хочу себя в пару дракона, начала высказывать свои требования. Раз в несколько дней будешь забирать меня на пару часов к себе в замок. Будем разгонять твой негатив. Или туда живо мне нельзя, запаздыла с похвалилась я. Можно? заторможено протянул, шокированный моими торгами демон. Только кто ж добровольно пойдёт к демону? Я пойду. Вот сам подумай. Не хуже самого диамона стало я его соблазнять. 20 лет ждать не придётся. Да и в своей беременности я не уверена, могу вообще отказаться, ищи потом себе новую светлую душу. А с другой стороны, и меня пойми, проще сейчас умереть, пока я не уверена в беременности, чем потом оставлять девятнадцатилетнего ребёнка. Это ладно, если у него достаточно будет ума, а то ведь и в плохую компанию может попасть. К чему мне тогда продавать свою душу, если мой ребёнок не будет счастлив? А ещё сделал контрольный выстрел в виде его колебания. После переселения в другой мир могу и дальше тебе помогать с замком. Ты только память мне верни при перерождении. Не будет перерождения. Найду тебе хорошее тело с чудной душной душонкой и слабым сознанием. Погрузился в планирование моей жизни демона, а с драконом? Вот зачем тебе дракон? Давай оборотня, метаморфа, мага, колдуна, некроманта, а может быть, демона? А что не так с драконами? Вредные они сильные, да и мало их совсем осталось. С надеждой посмотрел он на меня. Подумала и так, и эдак. Нет, всё-таки дракон. С тех пор прошло 35 лет. Но нашу встречу я помню так, будто всё это произошло несколько дней назад. С демоном мы подружились быстро. Он помогал мне с сыном и таскал меня в замок. Разгонять негатив было весело. Надо было пройтись по коридоры с демоном под ручку и вспомнить несколько анекдотов или смешных случаев из жизни. Замку всего-то и надо было радости и счастья. Артёмка, мой сынишка, справлялся с этой задачей на ура, что натолкнуло меня на мысль. Сопротивлялся демон долго и упорно. Ну куда уж рогатому против русской женщины? И ругался, и кричал, и даже принимал свой истинный облик. Рога у него, дай боже, как впрочем и копыца. Ничего меня не пронесло, и вскоре демон оказался женат на обворожительной и в меру стервозной демонессе. Родили себе ребяёночка, потом второго, потом третьего, и весь негатив из замка пропал. А демон со супруством мула продолжал таскать меня к себе. Вдруг негатив вернётся, а у меня любимая жена и дети. Отвечал на все мои отнекивания, но что-то мне подсказывало, что демон прикипел ко мне всей душой. Не зря ведь оберегает, даже работать не даёт, и всё чаще в его обращениях ко мне проскальзывает: "Ты ещё такой ребёнок". Имени своего он мне так и не сказал. Поначалу я не интересовалась, а потом он лишь хитро щурился на мой вопрос и говорил, что грех называть его по имени. когда он принял нас в свою семью, и мой ребёнок уже давно кличит его деда. Посыл мне был понятен, только как назвать отцом того, кто выглядит намного младше меня. С каждой нашей встречей Демян всё пристальнее вглядывался в моё лицо и всё чаще морочнел. Вот и сейчас явился неожиданно нежданно раньше срока. Всё такой же высокий, стройный и нереально красивый, разве что смешинок и радости в глазах прибавилось. Что-то с Артёмом? Сразу же всполошилось материнское сердце. Да что с ним будет? отмахнулся от меня демон. Ламина его в обиду не даст. Да и после обряда он сам любому демону голову оторвёт. Ламина жена Артёма. Вот уже 3 года как-то свёл их случай в лице таинственного друга демона. С тех пор и живут, да души друг в дружке не чают. С обрядом тоже помог мой любимый демон, поделился своей силой с Артёмом. И теперь можно не переживать за то, что он постареет быстрее жены демонессы. Они стали во всём равны и по силе, и по долголетию. Этот визит моего демона существенно отличался от всех остальных. Нервозность и злость так и клубились вокруг него невидимой дымкой. Пора. Вдруг замер он посреди комнаты, сжимая руки в кулаки. Нашёл дракона? Радостно втрепепала я. Драконов я нашёл уже давно, только далеко они. Как бы я за тобой присматривал. А тот, что близко, замолчал он, не закончив фразы, и скривился, будто от лимона откусил. А тот, что близко, поторопила его с ответом. С ним что не так? Да всё с ним так: красив, высок, драконом огромен и парой твоей является, причём истинной. Мне даже магичить ничего не пришлось. Получается всё так да не так. Не бывает такого. Сижу и молча смотрю на демона с укором. Его всегда от этого взгляда пробирало. Да король он. А где король, там и придворные зубаскалы и завистники. Я ж для тебя спокойной и счастливой жизни хотел, а получается с виноватым видом опустился он рядом со мной на диван. Ты тоже король, пожала я плечами. И если помнишь, что свои зубки я затачивала именно на твоих придворных. Немногим моё пребывание рядом с королём демонов пришлось по вкусу. То в дочери ему записывали, и ближайшие наследники пытались меня убрать, то в любовнице, тогда уж с ума сходили молодые демонессы. А когда начали пророчить законные жёны, тогда уж весь двор стоял на ушах, и убрать меня пытались всеми совместными силами. Демон на это обиделся, немного подумал и полетели головы с плеч. И чтоб даже криво на них не дышали, указал он на меня и Артёма после пары десятков смертей. Все всё поняли, прониклись и с тех пор десятой дорогой нас обходят. Так тогда я был рядом, попытался возразить демон на мои слова. А там рядом будет моя пара дракон. Думаешь, он даст меня в обиду? Да не его сначала добраться надо, а там другой мир, другие нравы, другие люди. И ты всегда рядом со мной. Мягко перебила я демона, крепко сжав его руку. Значит, не забудешь старика и разрешишь к себе приходить, растянул он губы в улыбке, а в глазах его затаилось беспокойство. И я тебя тоже люблю, прижалась щекой к его крепкому плечу, обвив своими руками его руку. Давай, беги, собирайся, а то твоему дракону жить осталось 2 дня, пробурчал демон, целуя меня в макушку. С сыном о своём перерождении в другом мире я поговорила уже давно, а собираться? Лучше уж поторопиться к дракону. Ты же говорил, у меня там будет другое тело, вскинула Яна демона глаза. Да и перенести меня сможешь в любое время. Тогда засыпай, и до скорой встречи, коснулся он пальцем моей груди. И помни, я всегда рядом, стоит лишь позвать, услышала я, закрывая глаза. В это время двое над чашей судьбы. Значит, с самого начала это был ты. задал вопрос брюнет с синими глазами, не отводя взгляда от мутно-белой воды в большой, почти плоской чаше. "О чём ты?" не понимающе поинтересовался второй брюнет. В отличие от синеглазого, он не всматривался в мутные воды серебряной чаши. "Зачем? Если он и так знал, что произойдёт? Ведь именно он, сплетающий судьбы, спланировал и придумал будущее двух истинных половинок. Но только до того момента, пока они не встретятся. Дальше он бессилен. о том, что я взрослый демон, пошёл на поводу у малолетней девчонки и всыпал к ней отцовской любовью, раздражённо рыкнул синеглазый. И не дело, ведь что ты тут ни причём? Тебе лежало воца на мои действия. Выгнал тёмные брови сплетающей. Девчонка хороша, в замке всё тихо и спокойно, ты счастлив и даже официально признал внуком человека. И я всего лишь немного подтолкнул, остальное ты всё сам, сам друг мой. Я не жалуюсь, просто не люблю быть пешкой в чужих играх. Никаких игр, только суровая правда жизни. Начинается, улыбнулся сплетающий, поднимаясь со своего кресла. Смотри. Теперь уже две черно-волосые головы склонились над чашей, вода в которой стала прозрачной, словно зеркало, а затем появилась ещё не совсем чёткая картинка: просторная комната, отделанная гладким камнем, утопала в роскоши. Посреди комнаты в небольшой утопленной в пол ванне сидела красивая девушка. Тёмно-шоколадные локоны небрежно и высоко заколтаны шпильками, и всё же несколько непослушных локонов велись по спине причудливым узором, прилипая к мокрой, розоватой от пара коже. Огромные тёмно-карие глаза ярко выделялись на узком, слегка вытянутом лице, слегка курносый носик и едва заметная рябь веснушек на скулах не портили лица, скорее добавляли ему некую трогательность и обаятельность. И только розовые полные губки кривились от подступающих к глазам слёз. красивая, тихо выдохнул синеглазы Бреннет. Старался как мог. Хмыкнул в ответ ему сплетающий. И к тому же молодая, слишком сильно ты переживал, видно на лице Даши морщины. Теперь она легко сможет называть тебя отцом, как ты и хотел. Это так заметно, на секунду оторвал свой взгляд от чаши с синеглазый. Любовь всегда заметна друг мой, как бы ты ни пытался её скрыть. Вмиг погреснял сплетающий. Взял бы до да давно уже сплёл судьбу какой-нибудь красавицы со своей. Не всё так просто, улыбнулся связующий уголком своих губ. Время не вечно, и моё почти вышло. Я и так взял у судьбы намного больше отведённого. Что она? воскликнул синеглазы, указывая на картинку в чаше. Она на ней в этот момент, та самая девушка с шоколадными волосами, заносила маленький нож над своим узким запястьем. Всё идёт по плану, попытался успокоить синеглазого связующий. Но она же Даша ещё умирает, это не она. Почему эта девушка не хочет жить? Несчастная любовь одобил её отбор, на который надо явиться, будучи девственной. Что с ней было бы, если бы она всё же туда явилась? Небрежно поинтересовался синеглазый, глядя на то, как на белоснежную пену стекает алая кровь из порезанных вен. Ничего, это не так важно, никто бы не понял, но она об этом не знает. Какое-то время друзья молчали, каждый из них думал о своём. А в это время, лёжа в покрасневшей воде, девушка сделала свой последний вдох. Именно его тихий звук и привлёк внимание мужчинг Чаша. Представшая их глазам картина была малоприятна. Мужчины одновременно поморщились, но в их глазах не было сожаления, только ожидание. Сейчас твоя девочка откроет глаза. Щёл нужным предупредитель сплетающий. Прямо там, указал рукой на красивую воду в ванисинеглазый. Они её что, даже вытащить не успеют. Моя девочка, она ведь испугается. Взребел синеглазый, недобро смотря на связующего. "Успокойся", холодно осадил связующий обеспокоенного отца. "Твоя девочка уже давно женщина, и не так слаба, как кажется".